Когда-нибудь и остановится встретятся на пути ледовые поля, вот и придется возвращаться в моря более цивилизованные. И тогда, Недленд, наступит время снова попытать счастье. Канадец покачал головой, провел рукой по лбу и вышел, не обронив ни слова. «С позволения господина профессора», — сказал тогда канцель, — Поделюсь с ним моими наблюдениями. Бедняга нет вбил себе в голову всякую всячину. Все вспоминает прошлое. всем и так, что прошло-то стало милым. Сердце свое он надрывает этими самыми воспоминаниями. Надо понять его. Что ему делать на борту на Утилуса? Нечего. Он не ученый, как господин профессор. Чудеса подводного мира не радуют его, как они радуют нас. Он всем готов пожертвовать, лишь бы вечерком посидеть в таверне там, у себя на родине. В самом деле, однообразие жизни на борту судна, видимо, тяготило канадца, привыкшего к жизни деятельной и вольной. Происшествия, которые могли бы его интересовать, редко случались. Впрочем, в тот день одно событие напомнило китобоя счастливые времена. Около одиннадцать часов утра Наутилус, сплыв на поверхность океана, оказался среди целого стада китов. Встреча с китами не удивила меня. Я знал, что эти млекопитающие, за которыми охотятся целые китобойные флотилии, спасаясь от своих преследователей, перемещаются в воды Атлантики и в прилегающие к ним части океана. Киты, играя важную роль, и оказали немалые услуги в эпоху Великих Открытий. Это они, увлекая за собой басков, а затем астурийцев, англичан и голландцев, приучили их пренебрегать опасностями дальних плаваний и смело бороздить океаны во всех направлениях. Старинные легенды полны описаниями подвигов этих китообразных, которые заводили китобоев чуть ли не до Северного полюса, не доставало до него всего каких-нибудь семи илье. Пусть это будет вымысел, но в нем предвосхищено будущее. Весьма вероятно, что охотясь за китами в арктических и антарктических морях, люди откроют полюсы обоих полушарий. Мы сидели на палубе. Море было спокойное. Октябрь месяц под этими широтами дарил нас прекрасными осенними днями. Канадец первый, он не мог ошибиться, заметил кита на восточной стороне горизонта. Присмотревшись внимательно, можно было различить милях в пяти от Наутилуса какую-то черную массу, то всплывавшую на поверхность, то исчезавшую под водой. «Эх!» — вскричал нет — «будь я на борту тобой отвел бы я душу! Кит здоровенный, глядите-ка, какой он столб воды выбрасывает тысячи чертей! И зачем только я прикован к этой железной посудине?» «Неужели, нет сказал я, — вас ищу?» Живы замашки китобоя. А какой же китобой, сударь, забудет свое прежнее ремесло? Что может заменить охоту на китов? Она горячит кровь. Вам не доводилось охотиться на китов в здешних морях? Не доводилось, сударь. Я плавал в северных морях, доходил до Берингового пролива, до Дэвисова пролива. Значит, с китами южного полушария вы еще не знакомы. Да и не мудрено, вы до сих пор били северных китов. Южные киты не переходят теплых вод экватора. Вы не шутите, господин профессор, недоверчиво сказал канализ. Говорю то, что есть. А вот, кстати, послушайте что я вам расскажу. В 65-м году, этому будет 2,5 года, я подцепил близ Гренландии кита, у которого в Баку торчал гарпун с клеймом китобойного судна из Берингового пролива. Спрашивается, как могло случиться, что животное, раненое у западных берегов Америки, было убито у восточных берегов, если оно, обогнув мыс Горн или мыс Доброй Надежды, не перешло через экватор? — Я держусь одного мнения с Недом, — сказал консель. — Жду, что нам ответит господин профессор. — Господин профессор ответит вам, друзья мои, что различные виды китов живут в различных морях и никогда их не покидают. И если какой-нибудь кит из Берингово пролива пожаловал в Дэвисов пролив, стало быть, между морями существует проход либо у берегов Америки, либо...